Придя в камеру, он рухнул на койку, и его сейчас же охватило забытье. В полдень, когда разносили баланду, его не пропустили, и он поел. Видимо, ему выписали довольствие. Мучившая его боль утихла. Он надеялся, что абсцесс созреет и вскроется сам, без хирургического вмешательства. Через три дня его вызвали на допрос. В 11 утра дверь распахнулась. По торжественно серьезному лицу надзирателя Рубашов понял, куда его поведут. Как и обычно в минуты опасности, он ощутил ясное спокойствие, ничем не заслуженный дар судьбы. Они вышли из одиночного блока, и бетонная дверь тяжело захлопнулась. До «Да чего же быстро человек привыкает к любой обстановке?» — подумал Рубашов. Ему казалось, что он дышал спертым воздухом от этих коридоров, по крайней мере, уже несколько лет. Словно здесь сгустилась атмосфера всех тюрем, где он побывал. Они миновали комнату парикмахерской, показалась закрытая дверь санчасти. Перед ней, под охраной сонного надзирателя, стояли в очереди трое заключенных. Дальше Рубашова еще не водили. Они подошли к спиральной лестнице. Куда она вела? В кабинет исследователей или в подвал с камерами пыток. Рубашов призвал на помощь свой опыт. Эта узкая железная лестница внушала ему скверные предчувствия. Они спустились во внутренний двор, зажатый высокими без окон стенами, пересекли его и вошли в следующий корпус. Лампы здесь были прикрыты плафонами. На деревянных, а не железных дверях, по обеим сторонам широкого коридора, Мягко поблескивали медные ручки. Из комнаты в комнату сновали следователи. За одной из дверей слышалось радио, за другой стрекотала пишущая машинка. Словом, это был следственный корпус. Они остановились у последней двери. Надзиратель, сопровождающий Рубашова, постучал. В кабинете кто-то говорил по телефону. Он сказал немного погромче «минуту», И, видимо, продолжил разговор. Из-за двери слышались приглушенные реплики. Да, конечно, совершенно верно. Голос показался Рубашову знакомым, но ему не удавалось вспомнить, чей он. Приятный, чуть хриплый мужской голос. Да, Рубашов его явно слышал. «Войдите», — сказал хозяин кабинета. Назиратель открыл деревянную дверь. Рубашов вошел, и дверь захлопнулась видел большой письменный стол. За столом сидел его старый товарищ, бывший командир полка Иванов. Опуская на рычаг телефонную трубку, он с улыбкой рассматривал Рубашова. «Вот мы и встретились», сказал Иванов. Рубашов все еще стоял у двери. «Приятная встреча», ответил он сухо. Иванов медленно поднялся с кресла, он был гораздо выше Рубашова. «Присаживайся», — радушно предложил он, с улыбкой глядя на бывшего командира. Они сели. Их разделял стол. Они в упор рассматривали друг друга. Иванов по-прежнему дружески улыбаясь, Рубашов выжидающе, сосредоточенно, сдержанно. Потом его взгляд скользнул под стол. Иванов притопнул правой ногой. «С этим порядок», — сказал он. «Автоматический протез» на хромированном каркасе. Могу плавать, ездить верхом, водить машину и плясать. Закурим? Иванов через стол протянул Рубашову деревянный, наполненный папиросами портсигар. Рубашов мельком глянул на папиросы и вспомнил, как он приехал в госпиталь, когда Иванову ампутировали ногу. Иванов умолял принести ему веронала, и в споре, который длился до вечера, пытался доказать, что каждый человек имеет право на самоубийство. Наконец, Рубашов согласился обдумать просьбу своего командира полка, но той же ночью был переброшен на какой-то другой участок фронта. Они встретились через много лет. Рубашов внимательно заглянул в портсигар. Иванов сам набивал гильзы светлым, видимо, американским табаком. Если у нас неофициальный разговор, то я не возражаю, ответил Рубашов. А если ты в начале допроса всем последствия предлагаешь закурить, то убери портсигар. Давай уж по старинке. Мы у дюремщиков никогда не одалживались. Брось дурить, сказал Иванов.